Прибытие. Глава четырнадцатая. Они прибывают лишь ненамного, опережая ливень. Мама чуть ли не силой тянет в марен сходить посмотреть. Они идут все вчетвером, мама, марен и Дины с Эриком на руках, но не спускаются на причал. Остановившись у дома Магды, они смотрят на море, на огромный корабль, на серые тучи, почти затянувшие горизонт. на пелену из дождя со снегом. Младший сынишка Магды топает ногами, бьет в ладоши и кричит «Так им и надо! Так им и надо, гадким китобоям!» Не понимая, что уже через час студеный ливень обрушится и на него тоже. «В залив им не войти», — говорит мама, — «и это правда. Даже на таком расстоянии корабль кажется настоящей громадой, и по мере его приближения вход в залив словно сжимается. Морен не отвечает. Она смотрит на тучи над морем. В последний раз, когда они также смотрели на море, собравшись на берегу всей деревни, оно поглотило четыре десятка мужчин. Морен стискивает зубы. Ветер набирает силу. Корабль бросает якорь у входа в залив. Пастор Курсен выходит на крыльцо церкви, его тёмный головной убор плотно надвинут на уши. Он похож на куклу, на одну из резных фигурок, фру Олафсдоттер, и Морен представляет, как вихрь надувает его одежды, словно паруса, и уносит его в море. Он вышел слишком рано, и теперь стоит на причале, на пронизывающем ветру, неловко переминаясь с ноги на ногу. На корабле ещё долго нет никакого движения. Маму бьёт дрожь. «Ты замерзла, иди домой», — говорит Морен, но сама не пытается ее увести Это неправильно, нехорошо, но теперь Морен старается лишний раз не прикасаться к маме. Есть что-то неловкое, почти непристойное в том, как, очевидно, она демонстрирует свою боль, и Морен боится, что это заразно. Ей хочется либо сбежать из дома, либо остаться в нем одной. Если бы не малыш Эрик, Она бы, наверное, уже ушла жить к Кирстен. Ей больно смотреть, как малый лодочный сарай превращается в дом, достойный принять комиссара с женой. Наконец, на верхней палубе корабля начинается какое-то движение. марен видит темные фигуры на фоне серого неба, а затем ярко-желтое пятно, неожиданное и нелепое, как солнце в полярную ночь. Морен никогда в жизни не видела ткани такого цвета, и она смотрит, не отрываясь, смотрит чуть ли не с жадностью. Пять фигур, включая и ту, ярко-желтую, медленно перебираются в шлюпку. Шлюпка спускается и ударяется дном о воду, подняв фонтан белых брызг. Фигура в желтом вздрагивает и дергается, словно сейчас упадет. «Чуть не свалилась», — говорит Дина. Эрик дремлет у нее на руках, положив голову ей на плечо. Дина рассеянно гладит его по спине. Пастор Куртсон на причале зябко притопывает ногами и дует себе на руки. Он всегда говорит, что Божья любовь согревает в любые морозы, и другого тепла человеку не нужно. А теперь марен тихо злорадствует про себя, наблюдая, как пастор дрожит от холода. Кирстон спускается на причал и протягивает пастору куртку. Даже на таком расстоянии видно — с какой неохотой он принимает заботу, хотя куртку все же берет в шлюпке двое матросов взялись за весла и уже гребут к берегу. фигура в желтом сидит на корме ветер раздувает ей волосы и теперь марен уже разглядела что это женщина в пышном платье молодая жена из бергена марен в жизни не видела настолько нелепого наряда да еще при такой то капризной погоде. Рядом с ней, видимо, ее муж, комиссар. Приземистый и коренастый он сидит, расправив плечи, и бережно придерживает жену под руку. На скамье между гребцами сидит еще один человек, широкой спиной к берегу. Когда шлюпка подходит к причалу, и пастор Курцин воздевает руки в приветствии, широкоплечий мужчина оборачивается к нему, но на приветствие не отвечает. Весла подняты, как флагштоки, И не пастор, а Кирстен хватает швартовый канат и наматывает на кнехт. Мама поджимает губы. Ей надо бы поостеречься. В кои-то веки Марен с ней согласна. Они все понимают, что теперь жизнь в деревне изменится, теперь, когда к ним прислали соглядатая от Вардёхюса, кирстон придётся поумерить свой норов. Здесь установится обычная иерархия, обычная не для Вардё, а для мира. На миг горло марен сжимает от жгучей паники, ей кажется, что кирстон собирается протянуть руку, чтобы помочь пассажирам сойти на берег, но тревога проходит, когда кирстон отступает, пропуская пастора Курцина вперед. Широкоплечий мужчина тяжело ступает на причал, шлюпка заметно качнулась, когда он сошел, отчего женщина в желтом платье схватилась за борт. Морен стоит далеко, Лица его отсюда не разглядишь, видна только густая черная борода. Второй пассажир, тот, кто сидел с женщиной на корме, ловко сходит на берег, жмет руку пастору Курцину и оборачивается, чтобы помочь своей спутнице выйти из шлюпки. Она качает головой, что-то ему говорит. «Она уже хочет обратно», — сухо произносит дейна «а путь до Бергена не близкий». Пастор Куртсен машет рукой, подзывает к себе «Кирстен». Она слушает, наклонившись к нему, молча кивает и вдруг оборачивается к домам. Находит глазами марен и идет прямо к ней, хотя Торил стоит ближе. «Что ты сделала не так?» — шепчет мама, но Морен уже шагает навстречу Кирстен. «Принеси куртку!» — кричит ей Кирстен. Ветер уносит ее голос прочь. Морен не понимает, в чем смысл, и почему Кирстен обращается к ней, их с мамой дом самый дальний от гавани. Но Кирстен смотрит прямо на нее, и Морен пробирается сквозь толпу женщин и спешит к дому. Ветер подталкивает ее в спину, она хватает свою зимнюю куртку, подбитую мехом кроликов, пойманных на материке, и снова выходит наружу, захлопнув за собой дверь. Она бежит против ветра и возвращается на прежнее место, Мама вздрагивает и морщится. Кирстен стоит чуть поводаль. Мама глядит на нее с нескрываемой неприязнью. марен идет туда, перекинув куртку через руку. Узкие юбки хлопают ее по ногам. «А что такое?» — спрашивает она, поравнявшись с Кирстен. Та разворачивается и направляется обратно к причалу. Жена боится, что ветер поднимет ей юбки. В голосе Кирстен слышна улыбка. И я ее не виню. Женщина в шлюпке резко оборачивается в их сторону. Она никак не могла их услышать, но марен все равно почему-то становится очень неловко. Прежде чем отвести взгляд, она успевает увидеть ее лицо, пухлые щеки, большие светло-карие глаза и золотистые волосы, взбитые ветром в воздушную, почти невесомую пену. Она выглядит хрупкой и иллюзорной, словно сейчас растворится в соленом ветре, разлетится брызгами морской воды и одновременно кажется очень плотной, слишком большой, слишком яркой в своем желтом платье. «Вам принесли куртку, фрукорнет», — говорит пастор Курцин, забирая у Морен куртку и подавая ее пассажирке на вытянутых руках. Она не такая изящная, как вы привыкли, но вполне чистая. говорит Кирстен, и Морен чувствует, как горят ее щеки под взглядом широкоплечего чернобородого мужчины, обернувшегося в их сторону. Вблизи он суровый и грозный и держится очень уверенно под стать самой Кирстен. Что-то сжимается внутри у марен и она сама тоже сжимается, горбится под его пристальным взглядом. «Моя жена», говорит он по-норвежски, с очень сильным акцентом. Непривычно к таким холодам, и к ней следует обращаться госпожа карнет Это он ее муж? Почему же он не сидел рядом с ней, почему не подал ей руку? Губы женщины в желтом платье легонько дрожат, она приоткрывает рот, словно хочет что-то сказать мужу, но смотрит не на него и не на пастора Курцина. Она смотрит прямо на Морен. «Спасибо». Ее голос тверд, и на ее мягком лице вдруг появляется что-то жесткое и упрямое. Она тянется к куртке, и коренастый мужчина, которого Морен поначалу приняла за ее мужа, но теперь видит, что он годится ей в отцы, делает знак им с кирстон подойти ближе. «Помогите, пожалуйста». Они стоят перед шлюпкой, качающейся на волнах, Коренастый мужчина машет рукой гребцам отдавая безмолвный приказ, и те повинуются ему мгновенно. Сразу ясно, что он занимает высокое положение на корабле, наверное, он капитан. гребцы смотрят себе под ноги, их плечи по-прежнему сгорблены от напряжения, а ведь им еще предстоит плыть обратно и грести против ветра. «Отдайте ей куртку», — говорит пастору капитан, — и Марен забирает куртку. Капитан подает женщине руку, чтобы ей было на что опереться в раскачивающейся шлюпке. Морен видит, как вспыхивают ее щеки, когда она опирается на него одной рукой, а другой прижимает к ногам широченные юбки. Она быстро встает, ветер тут же подхватывает ее подол, раздувая его, как парус. Кирстон немного сдвигается в сторону, чтобы загородить собой женщину. Пальцы незнакомки, вцепившиеся в руку капитана, совсем побелели, губы сжаты в тонкую линию. Видно, что ей очень неловко, и марен почему-то неловко за нее. Она в жизни не видела такого пышного платья. Ей приходится постараться, чтобы продеть трясущиеся руки женщины в рукава зимней куртки, почти не гнущиеся из-за плотной меховой подкладки. Она — эта женщина, ниже Морен, но заметно полнее. Куртка сидит на спине в натяг и еле сходится на груди. Она совсем юная, хотя у нее полноценные женские формы, которые только подчеркивают фасон платья. И все равно она больше похожа на девочку, может быть, из-за взгляда, такого растерянного, даже ошеломленного. Морен помогает ей застегнуть куртку, ее юбки больше не надуваются ветром, и теперь она может сойти на берег. «Спасибо». говорит она еще раз ее горячее дыхание обжигает марен щеку есть в этом дыхании какая то странная сладость неожиданная и тревожная от которой у марен становится щекотно во рту марен кивает плотно сжав губы даже на корабле в открытом море эта женщина ухитрилась следить за собой лучше чем любая из женщин в орде и теперь уже марен краснеет представив, как она выглядит в глазах этой ухоженной барышни из Бергена. Ещё мгновение назад она смотрела на неё с искренней жалостью, а теперь понимает, сама выглядит жалко в своих заношенных узких юбках и старой папиной куртке, которая явно не сделалась благоуханней после стольких месяцев в море. Высокий широкоплечий мужчина наблюдает, как его жена выходит из шлюпки. Наблюдает спокойно, почти равнодушно. Как только она ступает на твердую землю, она оборачивается к пастру Курцину. Оборачивается, но не смотрит на него. Взгляд скользит по домам над причалом. «Вы пастор?» марен совсем не уверена, что эта резкость объясняется исключительно его плохим знанием норвежского. «Поистине так, комиссар Корнет. Добро пожаловать в нашу...» Благодарю, капитан, что вы доставили нас на место в целости и сохранности. Он пожимает руку коренастому человеку, за локоть которого по-прежнему держится его жена. Для меня это было великой честью, господин карнет равно как и удовольствием. Комиссар коротко кивает и опять обращается к пастору. Это церковь? Поистине так. Позвольте мне... но комиссар не дает ему договорить. Резко развернувшись, он идет к церкви. Полы длинного черного сюртука хлопают у него за спиной точно вороньи крылья. Пастор Курцин на секунду теряется. марен могла бы поклясться, что он действительно переминается с ноги на ногу, как оробевший ребенок. И хотя он чужой здесь, в Орде, ей все равно его жалко. «Вы идите?» — говорит ему Кирстен. — Мы сами проводим госпожу Корнет домой. Пастор Куртсон расправляет плечи, пытаясь вернуть себе хоть какой-то контроль над происходящим. — Да, я покажу комиссару церковь, а вы присмотрите за багажом. Он идет следом за комиссаром, и марен подозревает, что он сам толком не понял, что сейчас сказал. Кирстен едва заметно качает головой и обращается к капитану. «Это все, капитан?» На носу шлюпки стоят три огромных тюка, один небольшой узелок и аккуратный маленький сундучок из какого-то красноватого дерева. Он украшен резьбой и закрыт на латунный замок. Гребцы начинают выгружать багаж, и жена комиссара выходит из оцепенения, наблюдает за ними, с тревогой поглядывает на резной сундучок, прижав руки к груди. Капитан сам несет сундучок, Очень бережно и осторожно. Гребцы подхватывают тюки, Кирстон берет узелок. Марин не знает, что делать. Помощь больше не требуется, и надо ли ей идти с ними? Ей никто ничего не сказал, и она неуверенно топчется на месте, точно как пастор Курцин, и пока она медлит, они успевают свернуть в проулок между домами Торил и Магды. Женщины-вордё, И их детишки молча смотрят им вслед, и желтое платье юной жены комиссара исчезает из виду. Она не оглядывается ни разу, и Морен сама толком не понимает, почему ей хотелось, чтобы она оглянулась. В груди что-то шеверится, что-то близкое к панике, и Морен надеется, что Кирстен будет добра к этой женщине. Она идет прочь от пристани, затвердевшая от холода земля хрустит под ногами, Мама уже ушла, но Дина так и стоит рядом с домом Магды. Эрик спит, положив голову ей на плечо, и она рассеянно гладит его по спине. Ее рука движется как бы сама по себе в своем собственном бессмысленном ритме. Домой они идут вместе, и всю дорогу Дина молчит. «Добром это не кончится», — говорит она уже на пороге, глядя поверх головы Моренн, на шлюпку, стоящую у причала. Наклонив голову на бок, она как будто к чему-то прислушивается, потом разворачивается и исчезает за углом дома, не сказав больше ни слова. Морен слышит, как хлопает дверь в пристройку. И уже в следующую секунду туча, прибывшая следом за кораблем, накрывает ворде черной тенью, и ливень обрушивается на землю.